Руль Таби – герой нескольких произведений Гастона Леру, годы жизни 1868-1927, известного автора детективных романов. Конец примечания. Рассказы о путешествиях, биографии великих людей. Мне страстно захотелось кое-что перечитать. И после некоторых раздумий –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 и передавал мне. Сестру, видимо, принуждали делать то же самое. Ее длинные письма, почему-то отпечатанные на машинке, были полны нравоучений и патетики. «Мой дорогой брат, у меня все хорошо. Здесь ко мне относятся очень внимательно. Я пробуждаюсь к духовному обновлению и так далее». Но ночью...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 У него, тупого буржуа, не возникало никаких сомнений, что я соблазнил Уну. Я ничего не ответил, но Уна приехала. Я почувствовал, что люблю ее больше, чем прежде. Когда посреди гостиной она мимоходом на долю секунды коснулась ладонью моей руки, меня словно пронизал электрическим разрядом, и я закусил губу, чтобы не закричать.